воздаяние. Слово, призванное подчеркнуть серьезность угрозы и неотвратимость кары, он произнес с таким жаром, что вены на висках вздулись. Этим словом отец часто завершал свою речь. Достав из нагрудного кармана пиджака две банкноты в двадцать наер, он кинул их на наш письменный стол. «Это вам на двоих!» — сказал отец и вышел. Мы с Абэмбэ по-прежнему сидели на кровати, гадая, что бы все это могло значить, когда с улицы донесся голос матери. Говорила она так громко, будто отец уже был далеко. «Эмэ, не забывай!» «У тебя, сыновья, их воспитывать и воспитывать!» Она еще говорила, когда отец завел мотор своего «Пежо 504». Мы с «Обэмбэ» выскочили наружу, однако машина уже выезжала за ворота. Отец уехал. «Всякий раз стоит подумать о случившемся». и о том, что это было последнее утро, проведенное нами вместе, единой семьей, которой мы всегда были, мне хочется, даже сейчас, спустя два десятка лет, чтобы отец не уезжал, чтобы ему не приходило письмо о переводе, пока отец не получил его, все было на месте». Он по утрам уходил на работу, а мать, которая держала на рынке лавку свежих продуктов, присматривала за мной, моими братьями и сестренкой. Мы, как и прочие дети из большинства семей в Акуре, учились в школе. Все шло своим чередом. Мы почти не задумывались о прошлом, и время для нас ничего не значило. Тянулись дни... В пыльном засушливую пору небе проплывали облака, и солнце не заходило до позднего вечера. В сезон дождей полгода к ряду непрерывным потоком сверху лилась вода, небо корчилось в конвульсиях грозы, и словно чья-то невидимая рука малевала в нем расплывчатое полотно. Все следовало устоявшемуся порядку, и дни попросту не запоминались значение имели только настоящее и обозримое будущее обрывки его зачастую проносились по рельсам надежды с оглушительным слоновьем ревом точно локомотив в сердце которого черный уголь а порой проблески будущего мелькали во снах или в потоке фантазий шептавших Я стану летчиком, президентом Нигерии, богачом. У меня будут свои вертолеты. Ибо мы сами создавали его. Оно было как чистый холст. Рисуй, что захочешь. Переезд отца изменил порядок вещей. Время, смена сезонов и прошлое внезапно обрели значение. Нам вдруг стало чудовищно не хватать минувшего. Оно теперь было нужнее, чем настоящее и будущее. С того дня, как отец поселился в Йоле, связаться с ним можно было лишь по зеленому настольному телефону, на который нам обычно звонил из Канады мистер Байо, папин друг детства. Мать напряженно ждала звонков отца. В настенном календаре у себя она отметила дни, когда он звонил, и, если он нарушал расписание, так сказать, сидела перед телефоном до глубокой ночи. Потеряв терпение, развязывала узелок на подоле в раппы и доставала из него скомканный листочек бумаги. Примечание — «Враппа» от английского «мраппа» — буквально «обертка». Деталь гардероба — длинная ткань с каким-либо орнаментом, в которую заворачиваются женщины. Конец примечания. Снова и снова набирала по нему номер телефона, пока отец не снимал трубку. Если мы к этому времени еще не спали, то толклись возле матери в надежде услышать отцовский голос, просили «Уговори отца, чтобы он забрал нас к себе». Отец неизменно отказывал, повторяя, что «Йола» — город неспокойный, и в нем часто случаются погромы, особенно против людей нашего племени Игбо. Мы не сдавались. До марта... 1996 года, когда вспыхнули кровавое религиозное столкновение, добравшись, наконец, до телефона, отец рассказывал на фоне треска выстрелов, как он едва-едва избежал смерти, погромщики напали на его район и в доме через улицу расправились с целой семьей. Детишек. Зарезали, как цыплят. Сказал он, особо выделив слово «детишек», чтобы никому в своем уме и в голову не пришло проситься к нему в Йолю. На том уговоры закончились. Отец взял за традицию возвращаться через выходные на своем седане Peugeot 504» Пятнадцать часов в дороге, пропылённым и изнурённым. Мы с нетерпением ждали субботы, и когда отец сигналил из-за ворот, кидались ему открывать, строя догадки, какой гостиниц он привёз на этот раз. Мало-помалу мы привыкли к его нечастым приездам, и всё изменилось. И его авторитет... Его аура самообладания и спокойствия, прежде огромные, постепенно усохли до размеров горошины. Порядок, установленный в доме, послушание, учеба и обязательный дневной сон, некогда неотъемлемая часть нашего ежедневного существования, постепенно распался. Зоркие отцовские глаза застила пелена, А ведь прежде они, как нам казалось, видели любой, даже самый мелкий наш, проступок, как его не утаивай. На исходе второго месяца отцовская длинная рука, сжимавшая плеть, знак предостережения, не выдержала и сломалась точно сухая ветка. Мы вырвались на свободу. Мы поставили книги на полки и отправились исследовать заветный мир за гранью привычного. Выбрались на городскую футбольную площадку, где играли почти все дворовые мальчишки. Правда, мальчишки эти оказались волчьей стаей, и нам не обрадовались. И хотя мы сами никого из них не знали, кроме Кайоде, жившего через пару кварталов от нас, они знали нашу семью, и даже имена родителей. Постоянно изводили нас, стегали ежедневно словесными плетками. Пускай и Кена умел потрясающе обводить, а Бэмбе, стоя на воротах, творил чудеса, нас заклеймили любителями. Ребята частенько шутили, что наш отец, мистер Агву, богатей, раз в Центральном банке Нигерии, а мы – мажоры. Мальчишки дали отцу за глаза необычное прозвище «Баба-Ониле» в честь главного героя популярной йорубской мыльной оперы, у которого было шесть жен и двадцать один ребенок. Таким образом, они высмеивали нашего отца, чье желание иметь много детей – вошло в нашем районе в легенду. А еще на языке Йоруба это слово обозначает «богомола». Такое жуткое, зеленое, похожее на скелет насекомое. Для нас эти оскорбления были невыносимы. И Кена, видя, что мы в меньшинстве и в драке не победим, как истинный христианин постоянно просил ребят не оскорблять наших родителей, ведь им те ничего дурного не сделали. Однако задиры не унимались, пока однажды вечером, сбешенный очередным упоминанием отца и Кена, не боднул одного из них головой. Тот среагировал моментально, ногой ударил моего брата в живот и набросился на него. В какой-то момент, крутясь, на покрытой песком площадке. Они замкнули ногами неровную окружность, но в конце концов парень опрокинул Экену и швырнул ему в лицо пригоршню грязи. Приятели Ликуя подняли победителя на руки. Их торжествующие возгласы слились в триумфальный хор, перемежаемый шиканьем и насмешливыми выкриками. «Мы, сокрушенные!» вернулись домой и больше на площадку не приходили. Драка отбила у нас охоту играть на улице. Я подговорил братьев, и вместе мы слезно попросили мать. Пусть она уговорит отца вернуть приставку, и мы будем резаться в Мортал Комбат. Отец спрятал ее еще в прошлом году, когда Боджа, Всегда первый в классе по оценкам принес табель успеваемости, а в нем красным стояла отметка «двадцать четвертый» и предупреждение «может остаться на второй год».